Рыба-дева. Поет столь дивно, что звуком ее пения покоряются мореплаватели. Норвежцы принимаются изо всех сил петь и отчаянно грести, заслышав ее мелодию.